Глава двадцать первая Перед глазами всё сплошь белое, в уши бутовато набили, а тело не ощущается от слова совсем. Напрашивается логичный вопрос. Какое приключение успел найти для себя тот самый орган, который, собственно, за поиск и отвечает-то? Всё же было нормально, когда мы покидали центральный стадион Стритлендса. Но, как всегда это и бывает, стоило мне только захотеть отдохнуть, как снова что-то произошло. Сегодня явно не мой день. Зрение понемногу возвращалось в норму, меняя сплошную белую картинку на пятнистое. Происходящее вокруг виделось для меня кусками реальности. Было ощущение, что художник всё ещё в процессе написания своего произведения. Кроме неполноценной зрительной картинки, ко мне вернулся и слух. Со всех сторон слышались громкие хлопки сотворённых заклинаний. Где-то вдалеке можно было расслышать отдалённый звук тревоги, который снова не смолкал ни на секунду, действуя на мои несчастные и потрёпанные нервы не самым лучшим образом. Буквально в паре метров от меня послышалось громкое выразительное сопение. Меня обдало смрадным тяжёлым дыханием кого-то очень большого и дурно пахнущего, а затем послышался характерный щёлк смыкающихся зубов. «Ой-ёй-ёй!» -ой -ой. Было везло, что кто-то очень предусмотрительный успел переместить мою застывшую тушку подальше от громадной пасти, полной острых клыков, по которым текло что-то склизкое, пахнучее и разъедающее камни на мостовой. Ваша история это что, та самая химера тьмы? К такому меня жизнь не готовила. От пережитого потрясения я включилась, словно очнувшись от наваждения. Картина, представшая передо мной, теперь была единой и целой, но совершенно не нравящейся мне. В паре метров от нас с Одессом стояла огромная опасная зверюга, метра четыре в высоту. Она имела две разные головы. Одна из них когда-то принадлежала льву, а вот кто был обладателем второй, определить было затруднительно, ибо выглядела она, мягко говоря, не очень. Большое тело, покрытое тёмной густой шерстью, воскресило в моей голове то, которое нам показывали на картинке в академии, от вида блестящих прямых когтей, которые больше напоминали какие-то мечи, чем часть тела, в жилах стыла кровь. И вы предлагаете мне, студентке первого курса магической академии, сразиться вот с этим? Паника не успела даже как следует захватить моё тело, как из тени одного монстра появился другой. Это что? Не всё удивляться, как и ужасаться в данный момент было для меня непозволительной роскошью. Зазиваюсь ещё хоть нам гновение и превратить в холодный труп. Это простую истину мне наглядно показал второй монстр от стремительного удара которого я чуть не распрощалась с явно много думающей головой, а говорить ей пока в мои планы не входит. Тело клонялось на автомате, пока я сама урывками разглядывала собратьев по несчастью. Оба наши экипажа валялись на мостовой покорёженными. Водители лежали на пешеходном тротуаре бессознание. Видимо, наши ребята успели их перетащить из самой гущи событий. Кстати, о них. Пока скакала, уклоняясь от атак, заметила, что некоторые студенты тоже были в отключке и перенесены на другую сторону дороги. Нежили водители, но на ногах из 10 членов команды остались только мы с Одесом, капитан и Марк. Нескольких человек мне не довелось увидеть ни на ногах, ни в отведённом для раненых месте. Куда они подевались? Краем глаза заметила пламенные глаза теневого охотника и едва успела присесть, избегая тем самым его острых длинных когтей. Он на секунду замер, а затем исчез в тени мостовой. Его тут же сменила химера, не позволяя мне перевести дух или хоть как-то скооперироваться с напарниками. Да сколько же это будет продолжаться? В ворот. А затем ещё один. С каждым новым движением меня оттесняли от команды всё дальше и дальше. Неужели у нападавших монстров есть какой-то план? Обдумать, как следует пришедшую внезапно мысль, мне, конечно же, не позволили. Из тени снова выскочил охотник, стремясь оделить мою голову. Вот же гад. Готово поклясться, что на секунду его лицо окрасилось улыбкой. Кстати, а чего это я только и делаю, что уклоняюсь? Я боевой мак или куда? сосредоточилась и проверила количество манны, которым располагаю в данный момент. Хм, неплохо. Резерв восполнился аж до половины. Тело больше не испытывало никаких последствий от применённого заклинания. Настроение мгновенно переключилось в боевой режим. Мы ещё покажем этим тварям, как связываться с попаданками. Я на секунду остановилась. Жезл удобный и привычно лёг в правую руку. Времени до следующей атаки как раз хватит. Магическая энергия хлынула к проводнику, формируя легендарный светлый меч первого короля Блуаса. Надо же, в этот раз даже заклинаний произнести не потребовалось. Над головой снова нависла тёмная тень охотника, который снова появился так же стремительно, как и в прошлый раз. Взмах рукой над повреждённой мостовой разнёсся громкий скрежет, словно металл трётся о металл. Удивление на лице монстра заставило меня злорадно улыбнуться. Сяел думал, что сможешь легко меня победить? А вот уж тебе без маслица. Он отскочил от меня, наращивая между нами дистанцию. Снова собрался исчезнуть в тени? Не позволю. Световая бомбардировка, произнесла я, и от моего жезла стали отделяться небольшие сферы. Поудобнее перехватив жезл, воспользовалась появившейся возможностью и тоже рванула в атаку, сопровождаемая надёжными маленькими светящимися помощниками. Охотник, активно уклоняющийся от моих сфер, созданных из чистого света, не ожидал от меня подобной прыти. Я приблизилась максимально близко и взмахнула мечом снизу вверх и по диагонали. Попала, однако в последний момент он всё же сместил тело так, что меч едва коснулся его лица. В воздухе над мостовой раздался громкий взглых теневого охотника. Его левый глаз, обычно пылающий огнём, стал пустым. Бровь и щёку пересекал свеженький шрам, от которого исходил густой пар в перемешку с едва слышимым шипением. Всё-таки я его достала. Это открытие воодушевило меня как никогда. У меня получится. Пока действует заклинание световой бомбардировки, у меня есть реальный шанс избавиться хотя бы от одного противника. Не знаю почему, но химера, которая поддерживала охотника, куда-то исчезла. Может быть, кто-то из наших отвлекает её на себя? Как закончу с этим противником, присоединюсь к остальным для того, чтобы поскорее закончить этот бой и вернуться в академию. Беспрерывно наношу тенивому охотнику удары, не жалея ни своего тела, ни своего врага. Он то уклоняется, то попадает под одну из моих атак. Ещё немного, ещё чуть-чуть. Поражденит мынью удачно отпрыгнув в сторону, предоставляя мне прекрасный шанс для решающей атаки. Не колеблясь ни секунды, взмахнула мечом, попадая по практически стоячему мишени. Его фигуру тут же окутал яркий свет, на секунду ослепляя всех, кто находился в данный момент поблизости. Глаза медленно привыкали к слепящему освещению, и то, что я там увидела, потрясло меня до глубины души. Нет, не может этого быть. Окутанный светом передо мной стоял мужчина в возрасте Он был невысокого роста, с длинной седой бородой почти до колена. На его голове громоздилась квадратная шапочка. В руках незнакомец держал сверкающий жезл, который очень сильно напоминал тот, что мне подарил Одес. На нём был надет классический костюм, из жилета которого тянулась цепочка для часов. Мужчина тепло улыбался, смотря на меня своими проницательными глазами. Но удивило меня не привидение, незнакомец, а то, что за его спиной Колыхались призрачные драконьи крылья. Кроме этого, в голове вертелась назойливая мысль, что человек передо мной не так уж и незнакомец. Но где же я могла его видеть? Вопрос терзал мою голову, не позволял влечься. Да что же это такое? Неужели я забыла что-то очень важное? Ответ пришёл внезапно, ярким воспоминанием, которое состояло из нескольких: человек передо мной зовут Саймон Рапитори. Он является потомком основателя нашей академии и её вторым ректором, который пропал при загадочных обстоятельствах. О нём мне известно очень мало, только то, что рассказывалось в учебниках истории и книгах о выдающихся магах древности. То, что он при жизни был драконом, стало для меня удивительным открытием, хотя по идее удивляться нечему, ведь и драконы издревле правят академиями, скрываясь за личиной обычных магов. Наша гляделки прервала опьявившаяся химера. Второй ректор что-то произнёс и исчез, подобно дыму. Рёв огромного монстра рядом не позволил мне услышать дух дракона. Жаль. Но подумая обо всём этом позже, сейчас нужно уделить всё своё внимание новому врагу. Я глубоко вздохнула, на секунду прикрывая глаза. Так, резерва волшебной энергии осталось где-то четверть от всего объёма. Это хорошо. А вот физическое состояние оставлять желать лучшего. До этого момента дралась, сильно полагаясь на энтузиазм. Теперь же отметила, как сильно трясутся от усталости руки, и икры ног периодически сводит судорогой, дыхание сбилось, а выносливость скатилась на отметку близкую к нулю. Так дело не пойдёт. Распахнув глаза, заметила, что ко мне на всех парах мчится Адес. Его лицо такое обеспокоенное, но я никак не могу понять из-за чего. Усталость от длительного боя с теневым охотникам дает о себе знать, и мозг работает с заготовленными схемами. Огромная клыкастая пасть химеры приближается. Боковым зрением замечаю, что вместе с этим в движение приходит и массивная передняя лапа. Черт, при таком раскладе мне не увернуться. Что же делать? Это конец? Прежде чем мозг подастся панике, перед глазами что-то мелькает. Голова монстра обматывается искрящейся плетью и с силой ударяется об мостовую. Я подпрыгиваю вверх, избегая тем самого удара смертельными когтями в бок. В воздухе гремит запоздалый отзвук грома, от которого тут же закладывает уши. Ко мне вплотную подбегает Адес и становится рядом. Вдвоём мы сможем быстрее избавиться от химеры. Поворачиваю к нему голову и благодарно улыбаюсь. Он дарит мне ответную зеркальную эмоцию, которая даёт мне понять, что дракон очень рад, что я не пострадала. Однако в его глазах проскакивает беспокойство в перемешку с яростью. Думаю, если бы его род не скрывал своего происхождения, он бы уже давно плюнул на всё и принял свой второй облик. Но делать этого было категорически нельзя, а потому будем сражаться классическим для этого мира способом. Эпотировать публику не станем. Кстати, какого лешего рядом с мостом собралось такое большое количество зевак? Они не понимают, что здесь опасно. Новая атака химеры заставила отвлечься от посторонних мыслей и сосредоточиться на предстоящем бою. Так, что мы имеем? Одна из голов имела существенные повреждения, следовательно, в неё мне и стоит целиться. А обездвижить её сможешь, перекрикивая громкие сигналы тревоги, а также шум толпы? Поинтересовалась я у дракона. Он согласно кивнул и предвкушающе улыбнулся. Через секунду над мостовой разнёсся грохот грома, а кнут Одесса обвился вокруг всех четырёх лап монстра. Тот потерял опору и свалился на каменную поверхность моста, создавая колоссальный шум. Я быстро метнулась к намеченной цели и одним взмахом меча отсекла голову неизвестного происхождения. «Свет с моего оружия, подобно пламени», перекинулся на громадную душу монстра. «Не знала, что так тоже можно». Над мостовой раздался громоподобный рёв раненого зверя, который всеми силами стремился вырваться из ловушки. Но у него это, конечно, не получится. Через пару минут передо мной предстала уже привычная картина исчезающего шарика очищенной души. Это всё? Бой наконец-то закончен? Я стала оглядываться по сторонам в поисках других противников, но никого не увидела. Только перевела дыхание, Какое что привлекло моё внимание? Нет, не может быть. Увиденное заставило мои глаза распахнуться слишком сильно. Откуда ты здесь взялся? Тебя не должно здесь быть. Звук сирены другого уровня потонул в моём собственном крике.